Дори с трудом приподнялся снизу вверх, глядя на Торина. — Что станете делать вы, братья? — спросил тот Морийцев. Двалин вздохнул и развел руками. — Отправимся к одинокой горе. — Хорошо. — доли ты с ними? Торин шагнул вперед и сунул руку за пазуху. — Я еще не знаю, куда направлюсь. Но, скорее всего, кольцо Трора будет нужно вам, а не мне. Дори, возьми его!» Потрясенные гномы окаменели. Дори только глядел на Торина широко раскрытыми глазами. Тот шагнул к нему, протягивая на ладони блестящий золотой ободок. Дори вздрогнул и, как-то растерянный и беспомощно, оглянулся на Марийцев. «Бери, Дори!» глухо молвил Глоин. — Клянусь, марийскими молотами ты заслужил. Мы с Двалиным пойдем за тобой. Поверь. Дори дрожащими руками принял кольцо из легко разжавшейся ладони Торина и медленно надел его себе на палец. Постепенно его плечи распрямились, глаза блеснули новым огнем, он склонился перед торином в низком почтительном поклоне. «Не знаю, заслужил ли я его, — тихо молвил он, разгибаясь, — но клянусь, вечным огнем горна и священной бородой дюрина принимая его лишь для того, чтобы помочь возрождению моря, клянусь!» Он сжал кулаки, и его голос дрогнул. «Теперь мы сможем отправиться в Эребор -э и привести оттуда не тринадцать, а тринадцать сотен тангаров». И тогда увидим, чья возьмет. — Ну что ж, тогда нам нечего больше искать здесь, — подытожил Торин. — Людям тоже пора домой. Мы выступаем сегодня же. — А куда же направишь свой путь ты сам? — вдруг спросил Торина в ярд. — Долго рассказывать, — усмехнулся Торин. — Да и ни к чему. Я собираюсь слезть в дела людей в ярд, а ведь здесь-то мало кто одобряет. Впрочем, совсем забыл, малыш. Я не слышал твоего решения. — У меня давно все решено, — безмятежно отозвался грызший былинку маленький гном. — Куда вы, сфолка, туда и я. Мне, вон, у минусе делать нечего. вот вам сгожусь. Вечером... Того же дня, когда улегла суматоха со сборами, Торин, Фолква и Старый Ловчий сидели на камнях неподалеку от ворот морей, любуясь великолепным летним закатом. Торин рассказывал потрясенно молчащему человеку об их подземных приключениях. — Да самое главное, Рогволд, это словопленного орка. Появился новый хозяин, тот, кто собирает под свою руку остатки служивших предателю Саруману. Он болтал что-то о последнем бое с эльфами, о том, что на него поднимутся все его сородичи. Не забудь, расскажи об этом наместнику, убеди его, чтобы тот не мешкал, буря должна разразиться, и чтобы встретить ее, нужно иметь под руками достаточно войск. Пусть наместник отправит гонцов в лунные горы. Пусть они не жалеют золота и слов о старой дружбе и старом союзе между Соединенным Королевством и Тангарами Запада. Пусть любой ценой он добьется того, чтобы хирт был наготове, чтобы наши отряды могли в любой день выступить к столице. Хирт доберется до Ануминоса за семь дней, помни это, семь дней, не меньше». «Неужели война?» — шептал Рогволд в волнении, кусая губы. «Кто ж это знает?» — пожал плечами гном. «Хотел бы я ошибиться. Но этот хозяин, я знаю, что он человек, а больше, вы ничего». Они помолчали, а затем Рогволд осторожно спросил. а все все-таки куда ж ты сам?» С Фолкой малышом. Фолка я еще не спрашивал, — ответил гном. Сейчас вот и узнаем. Хоббит поежился. Куда теперь? Перед ним лежали необъятные просторы. Так хотелось увидеть побольше. Но сказать кому, насколько ж ему надоело спать кое-как, подобно бездомной собаке. Он уж забыл, когда последний раз ему доводилось есть нормальный обед, то есть с шестью переменами и на добрых фарфоровых тарелках, а не из этих жестяных мисочек. Родные, Мелисента, дядюшка, а, впрочем, чего он считает? Дело не окончено, поезд продолжается, и ему нужно идти вместе с друзьями. — Я с тобой, — твердо ответил он.